За вкушением этого-то безобидного напитка Джордж Осборн и застал бывшего коллектора Богли Олаха охующим на диване в своей квартире. Добин был уже тут и по доброте души ухаживал за своим вчерашним пациентом. При виде простёртого перед ними почитателя Бахуса оба офицера переглянулись —